Событие пятое. Лопаты все-таки вручают, и Мишка вот-вот появится. И вот это воскресенье наступило. На папином календаре число и буквы раскрашены веселой розовой краской. У всех ребят из нашего дома праздник. Идут кто в кино, кто на футбол, кто по своим личным делам.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 Все небо было в тучах, за окном свистел ветер и срывал с деревьев желтые листья. Я обрадовался, думал, пойдет град с голубиное яйцо. Мишка побоится выйти на улицу и наши занятия не состоятся. Ну, если не град, то, может быть, ветер надует снег или дождь. Мишка с его характером, конечно, и в снег, и в дождь притащится. Зато вслякать будет не так обидно сидеть дома и корпеть над учебниками. Пока я составлял в голове разные планы, все получилось наоборот. Тучи сначала превратились в облака, а потом совсем исчезли. А к приходу Кости Малинина погода вообще разгулялась. И теперь на дворе солнце и небо чистое-чистое, и воздух не шевелится. Тихо, так тихо, что с березы, под которой мы сидим с Костей, даже перестали падать желтые листья. «Эй, вы подберезовики?» раздался из окна нашей квартиры мамин голос. «Вы пойдете в конце концов заниматься или нет?» Этот вопрос она задавала нам пятый или шестой раз. «Мы ждем Яковлева». «А разве без Яковлева начать нельзя?» «Нельзя!» сказали мы с Костей в один голос и отвернулись от окошка и стали смотреть сквозь кусты акации на калитху, из которой должен был появиться Мишка. Но Мишки все не было. Вместо него за калиткой маячил то и дело высовываясь из-за дерева Алик Новиков. Он был, как всегда, весь увешен фотоаппаратами всякими фотопринадлежностями. Я, конечно, не мог смотреть спокойно на этого лазучика и поэтому отвел взгляд в сторону. «Воскресенье» называется. В это время к Алику подошла Зинка Фокина. На плече она несла четыре лопаты, подмышкой у нее была зажата какая-то картонная коробка, а в левой руке сачок для ловли бабочек. алекс сфотографировал Зинку с лопатами на плече, и они вместе направились к нам. Я думал, что Алик взвалит теперь лопаты на свои плечи, но этого почему-то не случилось. Те четыре лопаты продолжала тащить Зинка Фокина, а Алик продолжал держаться обеими руками за фотоаппарат, который висел у него на шее. «Эй вы! Фотограф! Кажется, эти лопаты вам не по плечу! Ваше проявительство!» «Зато они будут по плечу вам с Костей!» Сказал ничуть не смутившийся олег Новиков, наводя аппарат на нас с Костей. И на фотографии подпись. Староста 3 класса Фокина торжественно вручает хозинвентарь своим соотечественникам. Зинка Фокина прислонила лопаток к сиденью скамейки, а Алик Новиков щелкнул фотоаппаратом. Да, как в журнале «Костер» получается. Что это еще получается? Загадочная картинка. Понимаю. Где у этой лопаты ручка? Нет, где мальчик, который будет работать этой лопатой? Баранкин, ты что, не собираешься сегодня озеленять школу? Почему это я не собираюсь? Собираюсь я, собираюсь. Только неизвестно, сколько времени я буду собираться. Баранкин, будь человеком. После занятий с Мишей Яковлевым немедленно приходите в школьный сад. Она хотела сказать нам с Костей что-то еще, но раздумала, повернулась и с лопатой на плече молча зашагала по направлению к школе. Олег Новиков снова занял свой пост у калитки за деревом. Костя помрачнел еще больше и уставился на лопаты. Он смотрел на них как загипнотизированный, а я наоборот. Я пытался на этот инвентарь не обращать никакого внимания. Стараясь изо всех сил казаться веселым, я стал смотреть на деревья, даже не догадываясь о том, что до невероятных, фантастических и, можно сказать, сверхъестественных событий, которые развернутся в нашем дворе, остается совсем немного времени. Baran, Baran, Baran, budi čilate